Промучившись несколько дней, Зоя Петровна решила подключить к делу старшую дочь Аниту. Вот уж кто умеет найти с Любочкой общий язык, вот уж кому Люба в рот смотрит. Конечно, если все дело в казенных деньгах, то Люба матери вряд ли скажет. Ведь объяснять же придется, а Зоя Петровна в нынешней экономике ничегошеньки не понимает. Она уже давно забыла, как была знаменитой артисткой и не грустит по тем временам. Больше 30 лет она живет только домом, семьей, любовью. И даже та работа, которой она посвятила все годы до выхода на пенсию, не занимала ее душу, была тягостной необходимостью, которую надо выполнять, чтобы не посадили за тунеядство. Как только статью отменили, Зоя Петровна вскоре написала заявление об уходе. Стажа до пенсии ей хватало. «Самое главное для нее дом, ухоженные дети и внуки». Обихоженный муж, присмотренные старики родители, все это ее крепость. И служению этой крепости Зоя Петровна готова была с радостью посвятить всю себя. Она даже книг последние 10 лет почти не читала, не было потребностей. Раньше приходилось, конечно, читать, особенно то, что модно, чтобы совсем-то уж деревенщиной не выглядеть. Все-таки нужно было общаться с родителями ребят, занимающихся у нее в театральном кружке. А как работать перестала, так прочтение и забыла. Забот по хозяйству много, внуки целый день на ней, Любочка их по утрам приводит перед работой и после работы забирает, до да старики, а вечером и Гриша, любимый муж, из своей конторы со станции техобслуживания приходит, частенько гостей приводит, то подчиненных своих, то клиентов, то старых друзей, так что дом должен сверкать и еды чтоб вдоволь. Понятно, что заботами своими Любочка с матерью вряд ли поделится, а вот Аните расскажет наверняка. Анита у них у всех, как палочка-вручалочка. Не только Люба, но и Валерик, сын Станислава Оттовича от третьего брака, с ней советуется, с ее мнением считается. ну и понятно, ведь Анита старшая, значит, умнее, мудрее своих младших брата и сестры. И вообще, она необыкновенная, не такая, как все. Если уж Любочка со своей проблемой сама справиться не может, то с помощью Аниты обязательно сумеет это сделать. Дождавшись вечера, когда дочь придет домой, Зоя Петровна позвонила ей. Вот ведь как гены дают о себе знать. Ни Анита, ни Валерик просто не выносят, когда их называют «уменьшительными именами». Это у них от Станислава Оттовича, который не признавал никаких Стасиков и Славиков. Его можно было называть только Станиславом. И Анита, еще будучи совсем крохой, демонстративно не отзывалась, если кто-нибудь называл ее Анечкой, Нюрой или Нютой. Она хотела быть только Анитой. Она гордилась своим нерусским именем, придуманным крестной испанкой. И как поначалу она бесилась, когда бабушка, мать Зои Петровны, называла ее нютой. Правда, очень скоро девочка поняла, что бороться с этим бесполезно и покорилась. Но только в отношении бабушки больше никому такие вольности не дозволялись. Говорят, и Валерик точно такой же. Сама Зоя Петровна его в детстве не видела, познакомилась с ним только на похоронах Станислава Оттовича. Но Нина Максимовна, его мама, рассказывала о поведении маленького сына примерно то же, что Зоя Петровна могла бы рассказать о детстве Аниты. У обоих детей художника-риттера была способность фанатично увлекаться чем-то и заниматься предметом своего увлечения по-настоящему глубоко и всесторонне. При этом и мальчик, и девочка умели хорошо организовать свое время, и никакие хобби не ставили под угрозу приготовления уроков. Всему был свой час, и час этот использовался с полной нагрузкой. Ведь подумать страшно, сколько Нита училась, и танцы, и испанский язык, и музыкальная школа по двум специальностям, гитаре и саксофону, а все равно ведь закончила с золотой медалью.